Больше всего Киму пришлось поработать в тех местах, где проклятого засеклись вертолетов. Это было не столь далеко от жилища Савинских, милых в четырех. Когда Ким собственными глазами увидел эти переломанные, искореженные стволы деревьев, местами сожженных или полусожженных, Когда он вдоль набродился среди воронок и его корней, он сумел представить себе эту страшную ночную бомбежку. Это было непостижимо. Проклятый уцелел чудом. Свыше часа в несколько заходов его забрасывали бомбами и ракетами с самолетов и вертолетов. Судя по отметинам, на земле они шли на бреющем полете и укладывали свои подарочки ряд за рядом, местами квадратным способом. И мысленно увидал, как проклятого швыряло ударной волной из стороны в сторону, как градом сыпались на него осколки, выборочные деревья, обломки, обрубки, камни, комья глины. Это был земной ад. Но ведь проклятый ушел из-под этой бомбежки. О вот чем была загадка. Ким не стал ее разгадывать. Слишком мало времени оставалось до рассвета. С помощью анализатора он собрал около трех десятков разных вещей и вещиц, утерянных здесь гуном. Кое-что уничтожил, кое-что оставил себе, пригодится. Но ничего припрятывать не стал. Любую возможность случайного нахождения странной вещи, пусть возможность практически и неосуществимую, он должен был исключить. И он справился со своей работой. Еще один участок был чист. Шансы на то, что Земля не найдут тут хоть часть косвенных улик пребывания на их планете гостей из иного мира, все убывали и убывали. В конце концов, их практически не оставалось. Несколько минут можно было потратить на отдых. Ким распластался прямо на земле, широко разбросав руки и ноги. Когда слабость охватила все тело, он перевернулся на спину. Уставился в черное, усыпанное звездами небо. Где-то там была система, в которой его сотворили. Где именно Ким не знал? Да и какой толк знать? Назад пути все равно не было. Он потрогал ладонью левый бок. Выпуклость определялась совершенно четко. Прощупывались два уголка и ребро. Значит, все в порядке. Механизм биотрансформации работали. Это главное. Теперь сам черт ему не брат. В любой миг, в любую долю мига он сможет отдать мысленный приказ этому внутреннему сложнейшему органу его сотворенного тела. И тот практически мгновенно соберет рассеянные по телу мириады микрочастиц, которые являются, по сути дела, нерожденным. Соберет их в комок, свернет биогранул, выдохнет ее в артерию и тогда... Не двинув ни рукой, ни ногой, а лишь упруго оттолкнувшись от земли мышцами спины, Ким подлетел вержевой молнией. Ровно на 20,5 метров подлетел. Его как правая рука жала тельце, шмыгавшей по воздуху от дерева к дереву летучей мыши. сдавила его. Опустился он медленно, плавно и опять на спину. Поднят глазом животное. животные. трепыхалось, пытался вырваться. Но Ким был голоден, что делать и ему приходилось поддерживать свои жизненные силы. Полеты не проходили бесследно. А на одних стимуляторах долго не продержишься. Они высасывают силы из организма. Он неторопливо пообрывал крылья у мыши, откинул их. Потом бритвенно острым когтем срезал головку. Тельц все еще трепыхался. Ким сунул его в рот, начал жевать. Вкус был неприятный, более того, отвратительный. Но нерожденного сейчас мало интересовали подобные пустяки. Анализатор молчал. Значит, поблизости все было в полном порядке. И все-таки возвращаться пока не следовало. Неподалеку протекала река. Надо было обязательно пролететь над ее руслом. Проглотив остатки трепещущего, теплого и все еще полуживого мяса, вместе со всеми кусточками, железками и сухожилиями, Ким встал. Стряхнул себя от Он был готов к поиску. Черное зеркало реки отражало звездную россыпь. Лететь над этим бесконечным извивающимся зеркалом было одно сплошное удовольствие. Ким готов улететь вечно. Но только ночь на этой планете не была вечной. Ему приходилось спешить, ведь к рассвету надо было лежать в казарменной койке. А там начнутся обычные занятия и вся эта суета, бестолковая возня, на которой не избавиться до поры. Ему было жаль потерянного времени. Ему было еще больше жаль времени, которое лишь предстояло потерять за годы вживания в эту жизнь. Ну как хорошо было здесь, на природе. Не надо было заниматься ненужными пустыми делами. Здесь все было прекрасным, достойным созерцания. Здесь можно было просто наслаждаться бытием. Анализатор показал, что вдалеке сохранился след. И Ким сразу же отвлекся от созерцания красот. Он уже понял, что к чему. Ускорил полет. Промчавшись на самой маленькой высоте около трех миль, он камнем упал в воду. И сразу шел в глубину. Вода была теплой и мутной. Но Ким все видел. На элистом дне лежали останки крокодила. Кожа, что-то из костей. Анализатор показывал, что к ним прикасалась рука проклятого. Ким сообразил. Гун разорвал хладнокровную тварь надвое, двою, ухватившую ее за челюсти, а потом отведал нежного белого мясца. остатки выбросил. Конечно, никто и никогда из землян не смог бы определить, что произошло с несчастным животным. Они бы не догадались даже задуматься над этим вопросом, попадись им останки. Все было чисто. Но Ким все таки уничтожил этот след. Немного ниже по течению он обнаружил еще одни объедки, оставшиеся от проклятого. Сжег и их. Можно было подниматься наверх. Но кем не спешил. А воде было так приятно. Нет, что бы там ни подсказывал ему инстинкт самосохранения и внутреннее чутье. Что бы ни показывали приборы, он с удовольствием бы пожил на этой милой планетке. Не так уж здесь все и плохо, как писали об этом газеты и журналы, как болтали комментаторы по радио и телевидению, поглядели бы они, что творится в системе. Вот тогда бы они начали ценить свое. Ну да по букву их, пускай сами разбираются. А он, нерожденный Ким, будет радоваться жизни просто так: жить назло всем и всему, назло землянам с их подозрительностью, завистью, на зло системе. Он обнаружил маленькую подводную пещерку у берега. В ней было уютно и спокойно. Она могла бы служить отличным местом для отдыха и укрытия. Ни одна тварь не смогла бы его здесь найти. Им задержался в этой подводной пещере. Его легкие сейчас работали в режиме жабр, и поэтому в пещере он чувствовал себя будто в прохладном и наполненном свежем ночном воздухе местечке. Можно было бы даже вздремнуть часть в этом надежном убежище, но дело прежде всего. Мимо скользнула стайка мелких пугливых рыбешек. Каждый размером в полноготка сержант Кима. Нерожденный втянул в себя вместе с водой. Воду потом выпустил. Рыбешки были безвкусные, на 9 десятых состоящие из той же самой воды. Но почему бы не попробовать? Ким лежал в пещере. Анализатор молчал. Но что-то внутреннее подсказывало Киму, что всего лишь пару дней назад Здесь точно так же лежал навеки проклятый. лежал и точно так же наслаждался жизнью. Дышал полной грудью, строил планы на дальнейшее. Ким осознавал это с такой же потрясающей ясностью, что ему стало нехорошо. Более того, на него навалились тягостные предчувствия. А нет, с ним все будет в порядке. Он выплыл из пещеры наружу, пробрался почти по самому дну к стержню, всплыл. Где-то здесь должен был всплыть и проклятый. Надо было заканчивать дело. Почти с досады Ким оторвался от поверхности воды и взлетел. В мозгу запищал. Анализатор снова показывал вдаль, на склон темневший даже в ночи горы. Огромный, уходящий под небеси. Ник ему подлетел.